Глава двадцать Снова один. После этих слов мне уже стало не до изучения окружающего меня пространства. Тут бы поскорее себя спасти, а потом уже вернуться назад и вытащить всех остальных. К тому же охранники поспешили увести меня прочь из здания, тогда как Варда вернулся к себе в комнату прямо у меня на глазах. Да что здесь происходит? С одной стороны... «Встань на ноги и иди, чтоб тебя!» — выругался один из охранников, когда поволок меня так, что я не успевал даже ноги переставлять. «Может, врезать ему!» — предложил второй, которого я посчитал поначалу полной копией, но все же голос был тоньше, и потому он явно отличался. «Сам потом и попрешь!» Первый попытался приподнять меня чуть выше, чтобы я встал на ноги, но я подогнул колени совершенно непроизвольно и потому так и остался висеть на охране. Так вот, с одной стороны Вардо просто свихнулся. Нормальное объяснение в том случае, если он действительно делает здесь укрепление. Решил кинуть поляны и сбежать, чтобы защититься от войны в уединенном месте? Ну, я бросил еще один взгляд на все происходящее. Маловероятно, что человек в здравом уме решится так поступить. При разделении боевых единиц на меньшее по количеству, и судя по людям, которые меня окружали, также и качеству бессмысленное дело. Я прикинул, конечно, что если строительство будет завершено, то держать оборону действительно можно в меньшем количестве людей в сравнении с атакующими. Однако, ну ты и тяжелый. Будешь идти или нет? «Нет», — гордо заявил я, — думаю, что на глазах у прочих делать ничего не будут. Сам напросился. Храната шла, заняв позиции по обе стороны от меня, оставив при этом меня стоять на коленях. Дрогнула тетива самострела. Все же показательно решили сделать, гады. «Я встану», — спросил я, чтобы потянуть время, и надеялся, что при этом у меня не дрогнет голос. «Как и ноги, потому что от мероприятия я хотел сбежать». «Гордость взыграла!» — насмешливо спросил охранник и чуть повел самострелом, когда я посмотрел в его сторону. «Ладно», — с милостью он, — «я же добрый». «Ты добрый!» — фыркнули с другой стороны, пока я поднимался на ноги и высматривал оптимальный маршрут для побега. «Два самострела уже были наведены на меня». «И каким будет твое последнее слово?» прозвучало слева. «Не возьмете!» — крикнул я одновременно с этим, почти падая на землю. «Правда, расчет у меня был такой, что я пропущу над собой обе стрелы и после этого сразу же побегу прочь. Даже примерно прикинул, в какую сторону лучше отсюда бежать. Всего два самострела. Остальные даже поворачиваться не будут, потому что надо следить еще и за остальными работниками». Поэтому, когда я присел, то над головой сразу же пролетела стрела. Минус один. Второй, вероятно, более медлительный. Но мне тормозить уж точно никак нельзя. Инстинкт самосохранения должен работать превыше всего остального. «Ну ты!» Вторая стрела не замедлила вырваться из ложа и просвистела над моим плечом. И то лишь потому, что я за секунду до выстрела начал петлять. «Еще давайте! Еще!» Не бросится же за мной в погоню вся эта шайка. Но нет, я просчитался и здесь, потому что криков за спиной стало больше. Щелкали спусковые крючки, отпускавшие тетивы на самострелах. Те свистели оперением, пролетая мимо, ровно до тех пор, пока одна не вошла прямо в плечо. От боли потемнело в глазах, и я сразу же потерял темп, едва не развернулся в обратную сторону и чуть не споткнулся о собственную ногу. Такой маневр мог стать фатальным, но я чудом не рухнул в траву, хотя прилично согнулся. Мотнуло меня не слабо. «Держи его! Лови! Стреляй! Ну же! Целься лучше! Эй, там еще побежали! Вы двое туда! Ловите их! Еще бы кого!» Голоса постепенно затихали вдали, или это просто ранение давало о себе знать. В ушах шумело все больше с каждым шагом. Но сознание я не терял и не собирался. Я планировал добраться до города, или хотя бы до дороги. Ведь к усадьбе вела лишь тропа от основной дороги. Причем местами она терялась, а я еще вспомнил, что Крол и Окет сами отправились туда. Однако через южные ворота. То есть, во-первых, они сменили маршрут, а во-вторых, ушли добровольно. Хм, опять мысли путаются. Надо же выбрать маршрут верный и надежный. Я попытался определить, есть ли у меня вообще преимущества. Крики уже давно стихли вдалеке. Погони точно не будет. Куда им в коже до да по жаре? Тут и мне тяжко, уж тем, кто в доспехах, явно не добега. Но они точно попробуют найти меня чуть позже, когда поймут, что я достаточно слаб. Ведь сирана болит, а застрявший в ней болт или стрела при движении причиняет сильную боль. Вытащить бы. Не останавливаясь, я попробовал дотянуться до плеча, но стоило мне попытаться это сделать, как боль пронзила все тело от плеч до пяток. «Ух ты!» Вот сейчас и в глазах потемнело, и ноги подкосились. Нет, это точно не яд. Скорее, наконечник как-то царапнул сильно или задел нерв. Или что-то еще. «С играми тут пора заканчивать». В любой игре я мог бы прийти ежом, настолько бы меня утыкали стрелами, но пришел бы быстро и уверенно. А здесь одна стрела в плече уже идти мешала. Боль стала пульсирующей, но остановиться я уже никак не мог. Хотя бы потому, что не отошел достаточно далеко от усадьбы, которую нужно было давно уже оставить позади. Более того, я не понимал, в нужную ли сторону я иду, да строения уже пропали из виду. Забежать в холмах проще, чем может показаться. Это на равнине меня могли видеть еще с километр. Но чувство опасности меня все равно не покидало. Нужно было не просто удалиться, но правильно выйти потом к полянам. Полтора часа пешком могли превратиться в пять часов. И кто знает, что с моим телом произойдет за это время. Пришлось все же сделать привал. Остановиться, сесть и подумать над тем, как мне поступить дальше. «Я снова остался один. Я лишился оружия, и единственное, что у меня осталось, — это бесполезная тетрадка. Вероятно, стоит еще подумать над тем, подчиняться ли системе, или придумать свою собственную. Ведь это же... Черт, почему такие мысли приходят в голову слишком поздно. Да, да, и еще раз «да». Ведь я же создаю собственное поселение. Так почему бы мне не сделать собственные правила жизни, Просто чему меня учил отшельник, не работает?» Еще раз я попробовал дотянуться до стрелы, но нет. Царапает что-то. Задевает. Неудобно. Неприятно. Больно, наконец. Дико больно. И даже дотянуться никак не получается. Рубашка уже промокла от крови. Попытки выдернуть стрелу я оставил. Если оставить открытую рану, то в нее и грязь попадет, и кровью можно истечь. Хотя я и не медик, но все же почему-то отлично представлял себе вид колотой раны. Игры или что-то из прошлой жизни, кто его знает. Я не отдохнул за пару минут, но хотя бы перевел дыхание и попытался определить свое местоположение. Поля и холмы. Точнее, луга. Поля же это засаженные чем-то. Или нет? В голове точно что-то помутилось, раз я не могу на такой простой вопрос ответить сам себе. Думай же, думай, иначе отшельник тебе все цифры урежет, и сообразительность первым делом. «Бежал я прочь, не разбирая дороги». И хорошо, что сейчас вообще представляю, что солнце от меня справа. Так, в городе от меня оно где было? Я попытался вспомнить, где оно находилось, когда мы с Фелидой только-только приблизились к усадьбе. И не вспомнил. Но в очередной раз подумал, что и народное тело внутри меня не есть, хорошо. Надо бы поскорее от него избавиться. Где же поляны? И с чем я приду? Скажу Торлину, что нашел Варда, а тот сошел с ума. Это не очень хороший вариант. Решит, что я сошел с ума. Но перед этим надо найти место, где находится поселение. Наверное, слева. Ведь усадьба сзади меня сейчас должна находиться, если я не петлял. А вот петлял я или нет, когда вырвался из поля зрения охранников. Я присел прямо на траву. Потом почти завалился на бок, потому что от резкой перемены положения плечо пронзила резкая боль, от которой опять потемнело в глазах. Если я так и проваляюсь, то лишь потрачу время и потеряюсь окончательно. Пользуясь только одной рукой, я начал подниматься. Этот процесс сдался мне нелегко. Стоило мне напрячь здоровую руку для подъема, как сразу же стреляла острейшей болью в другой. По итогу я несколько раз пробовал так сделать, но почти сразу же падал обратно, приминая траву еще больше. С трудом я сдержался от того, чтобы не заорать, но не от боли, а от отчаяния, что у меня ничего не получается. Чертова одиночество! «Всю траву примял, так тебя сразу же выследят!» «О, Кит!» — хрипло выдавил я из себя и прокашлялся. «Что ты здесь делаешь?» «Я сбежал вместе с тобой, только воспользовался моментом, когда никто не смотрел. Но тебе повезло, что не казнили». «Что там происходит?» М «Да, Бавлер, ты бы о себе подумал. Там же Филида осталась». «Пошли в поляны за подкреплением. Или к тебе?» «В рассвет уже едва слышно спросил я». «Эй, да у тебя дела совсем плохи. Так, пошли мох искать». «Мох?» — я позволил то закинуть мою здоровую руку себе на плечо и потащить куда-то прочь. «Мох рок, если тебе интересно», — выдохнул тот. «Ну ты здоровяк!» «Ха!» — уныло выдал я. «Зато не один». «Что?» «Я о своем».